Глава двадцать седьмая «Франц, если ты будешь продолжать так долго размешивать сахар в кофе, в чашке появится дырка», — Йозефина усмехнулась. Франц насторожился, поднял глаза, замер и вынул ложку из кофейной чашки. «Спасибо», — подала голос Амели. «Амели, Йозе, оставьте вашего брата в покое» сказала Фредерика фон Фрайбер дочерям. «Тогда пусть он тоже оставит нас в покое и не будет вечно болтать безумолку. Он ведь даже сахар в кофе никогда не кладет. И я не понимаю, почему Йозефина...» Йозефина надулась, посмотрела на Амели и скорчила гримасу. Франц поймал насмешливо взгляд Юлиуса. «Вчера, наверное, было уже поздно. Не особенно», — уточнил Франц. «Я просто не мог нормально спать. Может быть, из-за грозы?» «Какой грозы?» — тут же спросила Юзефина. «Рано утром был гром с молнией. Насколько мне известно, это называется грозой», — раздраженно заявил Франц. «Конечно. Причиной его бессонницы была не легкая летняя непогода, а буря в голове. Чтобы успокоиться...» Он, казалось, целую вечность просидел на скамейке под каштаном после бала, смутно надеясь, что Анна вдруг появится из темноты, и он сможет поговорить с ней или поцеловать ее. Он невольно вздохнул, после чего Язефина начала хихикать. «Я думаю, что девочкам будет очень полезно совершить прогулку с Фройлен Лемон», заметил Теодор фон Фрайберг, качая головой. «И нам тоже». «Анна уже дала ответ, мама?» — спросила Амели. Ее мать покачала головой. «Еще нет. Скорее всего, она все еще спит после вчерашнего бала. Мне кажется, Анна переутомилась, ведь она не пропустила ни одного танца. Анна осталась до самого конца, правда?» Юзефина, понимающе кивнула. «Тетя София всегда хочет уйти заранее, чтобы карета успела забрать ее, пока не нагрянет толпа. Ты все всегда знаешь, хотя сама никогда не была на балах. Весело заметил Юлиус. Франц решил не слушать перебранку своего брата и сестер и снова принялся помешивать сахар в чашке. — Он снова это делает! — пожаловалась Амели, и ядовито посмотрела на брата. — Франц, пожалуйста. Мать строго взглянула на него. Франц отложил ложку, и отпил чуть теплого кофе. Каким бы отвратительным ни был на вкус, он все же был хорош. Одна из горничных вошла в комнату и сделала Книксон. Встретив вопросительный взгляд графини, она подбежала к ней и что-то прошептала. Затем она снова сделала Книксон и поспешила удалиться. Как неприятно! Фройлин Лемон внезапно заболела. Надеюсь, это не заразно. Граф нахмурился. Я тоже на это надеюсь. Наверное, что-то с желудком. Лучше, чтобы она осталась в своей комнате. А как же наша прогулка? Йозефина и Амели обменялись испуганными взглядами. Не знаю. Я сама встречаюсь с одной из придворных дам, вдовствующей великой герцогине Стефании сегодня дню, размышляла вслух мама. Бедняжка сейчас снова очень страдает из-за слухов, «Об этом Каспаре Хаузере, и мы хотим вместе подумать, как бы нам ее подбодрить». «А что за слухи? И кто такой Каспар Хаузер?» Юзефина распахнула глаза. «Молодой человек, который появился в Нюрнберге три года назад и о котором никто ничего не знает», — объяснил Юлиус. «Говорят, что он провел все детство один в темной комнате, питаясь только хлебом и водой. Как ужасно!» — воскликнула Юзефина. — Но какое это имеет отношение к великой герцогине Стефании? Юлиус поднял палец и произнес. — Ходят слухи, что Хаузер — настоящий наследный принц Бадена, первенец Стефании, которого в младенчестве подменили на умирающего мальчика, а затем спрятали подальше. Последующая смерть наследного принца привела к тому, что наследование престола перешло к побочной линии княжеского дома Бадена, что, вероятно, было очень выгодно для некоторых. «Конечно, это все полная чушь», — вмешалась маман. Стефания, как мать, сразу бы это поняла. Юлиус покачал головой. «Говорят, что она была так измучена и больна после тяжелых родов, что даже не видела сына». Я ничего об этом не знаю. В любом случае, бабушка Марк-графиня Амалия присутствовала при рождении ребенка, и в последующий период она постоянно была рядом с наследным принцем. Она, разумеется, заметила бы подмену. Надо бы взглянуть на этого Каспара Хаузера. Юлиус, достаточно. А что с нашей прогулкой? Йозефина вернулась к первоначальной теме. Юлю смог бы поехать с вами предложила маман искоса взглянув на второго сына тот защищаясь поднял руки это совершенно невозможно у меня назначена встреча с профессором юриспруденции из бонского университета который находится на лечении в бадене он хочет разъяснить мне некоторые юридические тонкости Франц не поверил ни единому слову брата «Я буду сопровождать вас», — вырвалось у него прежде, чем он успел как следует подумать. Так или иначе, ему нужно было чем-то себя занять. Прогулка в карете идеально для этого подходила, хотя дальнейшие долгие часы, проведенные со своими перевозбужденными сестрами, не сулили ему настоящего удовольствия. «О, Франц!» Юзефина вскочила, обежала вокруг стола и обняла его. «Ты самый лучший брат, который только может быть! Не так ли, Амели?» Амели резко кивнула. «Теперь не хватает только согласия Анны!» «Анны?» Франц почувствовал, как ему становится жарко. «Ты не слышал?» «Девочки попросили Анну поехать с ними», — сообщила ему маман. «Ты ведь не возражаешь прокатиться с тремя молодыми дамами?» «Нет, конечно, нет. Это очень мило с твоей стороны». Мама улыбнулась. Да, действительно очень мило. Юлиус усмехнулся. Франц потянулся за кофейной ложечкой. Нет, Франц! Тут же воскликнули Амели и Йозефина.